Приказ по гвардии Преображенскому полку, подписанный императором, был им сердито исправлен. Слова подпоручик Киже Стивен Рыбины Азанчеев назначаются император исправил. После первого К вставил при огромный ЕР, несколько следующих букв похерил и сверху надписал: Подпоручик Киже в караул. Остальное не встретило возражений.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 с Облуковым и поскакал в Павловское. В Павловском было большое смятение, и адъютант сначала вовсе не хотел принять командира. Потом он брезгливо выслушал его и уже хотел сказать ему «чёрта!» и без того дела довольно, как вдруг насупился, метнул взгляд на командира, и взгляд этот внезапно изменился. Он стал азартным. Адъютант медленно сказал «Императору не доносить», Читать подпоручика киже в живых, назначить в караул. Не глядя на обмякшего командира, он бросил его на произвол судеб, подтянулся и зашагал прочь.